Наверное, чтобы идти в клоуны, нужно обладать особым складом характера, особыми взглядами на жизнь. Не каждый человек согласился бы на то, чтобы публично смеялись над ним, и чтобы каждый вечер его били, пусть не очень больно, но били, обливали водой, посыпали голову мукой, ставили подножки, и он, клоун, должен падать, или, как говорим мы в цирке, делать каскады, и все ради того, чтобы вызвать смех.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 Я серьезно рассказывал абсолютно вымышленные, дикие истории из жизни царя. И когда ошарашенный учитель под хохот класса спрашивал меня, откуда мне это известно, я отвечал, что где-то читал. Или помню, как в первой неделе службы в армии на занятиях по топографии при виде обыкновенного циркуля в руках помощника командира взвода я просил объяснить, что это такое и как это называется.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 или смешной историей. Иногда эти шутки заканчивались для меня печально. Мы, солдаты и сержанты, получая увольнительные, хотели пофорсить. Вот и я достал себе офицерскую фуражку. Носить которую значит нарушать форму одежды. Гуляю по Риге в одной из увольнений, уже в мирные, послевоенные дни, и тут меня заметил патруль и забрал. Привели в военную комендатуру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 Вот еще один пришел к шапочному разбору. Все засмеялись, старший лейтенант тоже. Он постепенно всех отпускал, заменяя фуражки на пилотки. Я остался последним и получил пилотку. И десять суток ареста. Чернявый лейтенант оказался начальником гауптвахты. «Правда, мне повезло. Через три дня наступили октябрьские праздники».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 Но в то же время работа с ним, школа, к манежу привыкните. Кто его знает, как этап это вполне может быть. Подумайте. Имя карандаша, овеянное легендами, произносилось непременно с улыбкой. Карандаш эпоха в цирке. Часто о нем рассказывал мне отец, которому еще перед войной заказали написать брошюрку о творчестве карандаша. Отец встречался с ним несколько раз.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 Он подошел ко мне в коридоре и спросил: Как ваша фамилия? Никулин. А вы ко мне Никулин, заходите в гардеробную. Я вам многое расскажу. Вас этому не научит в вашей разговорной конторе. Через несколько дней, поборов стеснительность, я с волнением постучался и вошел в его гардеробную. Это была небольшая продолговатая комната с одним окном, выходящим на цирковой двор. С правой стороны стоял трильяж. Огромный в деревянной раме зеркало. На столе перед зеркалом деревянная болванка для парика, рядом стопочка лигнина, специальной мягкой бумаги для снятия грима. Тут же большая коробка с гримом и около десятка всяких флакончиков. По стенам комнаты развешены фотографии, все под стеклом, аккуратно окантованные. На одной из них карандаш в маске гитлеровца стоит у бочки на колесиках. Бочка изображает фашистский танк. На другом карандаш снятся своей любимой собачкой пушком. А на третий он стоит в белом полусидовом костюме с клоунским громадным портфелем. На вешалке несколько костюмов. Отдельно висят два пиджака. Трюковой, из-под которого в нужный момент может пойти дым, и зеленый, в которой вмонтированы маленькие электрические лампочки. Под Новый год в зеленом пиджаке. Карандаш появился на публике. Из зрительного зала лампочки не видны. Карандаш выходил на манеж, и его спрашивал. «Карандаш, а почему ты без елки?» «А зачем мне елка?» Чуть капризно и удивленно отвечал он, а сам нажимал на выключатель, спрятанный в кармане. И по всему пиджаку загорались лампочки. Они мигали, и карандаш, будто маленькая зеленая елочка, Под смех и аплодисменты зала уходил с манежем. Вдоль стен комнаты стояли два добротных черных кофра с блестящими медными замками. Кофр — большой сундук, окованный железом, с отдельными секциями для обуви, одежды, которая может храниться в нем прямо на вешалках. На кофрах сидели две черные лохматые собаки. Они залаяли, когда я вошел. Но самое главное — хозяин комнаты. В синем комбинезоне, со стамеской в руках, он стоял посередине комнаты. Трудно было поверить, что передо мной знаменитый артист. Полчаса, почти не делая пауз, он говорил. Большую часть того, что говорил Карандаш, я не понимал. Речь его была сумбурной, да и я волновался и отвлекался. То меня отвлекалась собак, то я засматривался на сундуки, гадая. Что же в них спрятано? То рассматривал узоры на занавеске, которая разделяла комнату пополам. Но основной смысл речей карандаша понял. Он не согласен с тем, как нас учат и чему учат. Больше носом в опилки!» Эта фраза звучала рефреном. Он повторял ее раз десять. Гардеробная карандаша. Впервые войдя в эту комнату, Я радовался тому, что карандаш меня пригласил к себе. Михаил Николаевич работал тогда в Москве весь сезон. Трижды менял свой репертуар. Десятки раз мы смотрели его замечательные номера. Сценку в парке, клоунаду Лейка, занятную интермедию со слом и массу реприз.